смертельный. Он заглянул в классический учебник, написанный им самим много лет назад. Согласно книге, у него не было ни единого шанса на спасение. Тогда ученый решил посмотреть еще одну, автором которой был другой, не менее знаменитый профессор. В соответствии с расчетами последнего, для персоны его веса это была лишь половина смертельной дозы. Так что он сидел и ждал, надеясь, что ошибся. Вот и я чувствовал себя примерно так же, потому что в подобных вещах был экспертом. Я думал, что знаю всех, кто способен делать козыри. Я взял одну из карт, которая почти заворожила меня, с изображением маленькой, заросшей травой лужайки у тихого озера, которая была лишь блестающим осколком чего-то яркого, неопределенного, уходящего вправо. Я сделал глубокий выдох,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 «Мне еще только предстояла встреча с человеком, который играл моей жизнью. Т. опять воспользовался посредником, чтобы напасть на меня. И тварь, которую я убил, была отнюдь не просто собакой, а карты. Интересно, кто дал их Джулии, почему она хотела, чтобы они попали ко мне в руки?»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 Похоже, для моего благополучия необходимо как можно скорее уничтожить таинственного врага. «Следует ли искать совета?» — спросил я у себя. «Если да, то у кого?» Я чертовски многого не знал насчет своего происхождения. «Нет. Еще нет. Я должен сам справиться со своими проблемами. Даже если бы я и не хотел...» Мне нужна практика. Там, откуда я родом, жизненно необходимо умение справляться с неприятностями любого сорта. Я ехал по улицам, поглядывая, нет ли поблизости телефонного автомата и стараясь не думать о Джулии, растерзанной страшным чудовищем. Ветер пригнал с запада тучи. На запястье у меня тикали часы рядом с невидимой Фракир.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 Негромко проговорил он. «Верно. Я оперся локтями о стойку, а он отодвинулся назад. Я подумал, что ты мне поможешь насчет кое-какой информации. Какого рода? Дело касается Джулии», — ответил я. «Послушай», — сказал Рик, — «я же и близко к ней не подходил, пока вы не разошлись». «В самом деле?» «Нет, нет, ты не понял». Это меня совершенно не волнует. Тут дело недавнее. На прошлой неделе она пыталась найти меня, и... Он покачал головой. Я не слышал о ней уже месяца два. Неужели? Да, мы перестали встречаться. Разные интересы. А с ней все было в порядке, когда вы перестали встречаться? Думаю, да.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 «Мне не нужны неприятности», — заявил он. «Я бы тоже обошёлся без них. Так в чём, собственно, дело?» «Ну...» Но... — промямлил он. «Она боялась». «Боялась? Чего?» «Ну... тебя?» «Меня?» «Это просто смешно!»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 во всём этом разобраться». Рик встал и направился в дальний конец магазина, посмотрев на меня так, будто приглашал пройти за ним. Я послушно двинулся вслед. Он чуть помедлил возле стеллажа, где стояли книжки о целительстве, земледелии, боевых искусствах, гомеопатии, домашних родах, но в конце концов прошел мимо и остановился перед центральным стеллажом, занятым книгами по оккультным наукам. «Вот»,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 Правда, довольно быстро перестала туда ходить, потому что к тому моменту подружилась с людьми, имеющими совсем другие интересы. Вскоре она уже встречалась с суфиями, последователями Гурджиева, даже с одним шаманом. «Любопытно», — заметил я. «А как насчет йоги?» Нет, когда я спросил ее об этом, она ответила, что ищет сила, а не самадхи. В общем, Джулия заводила все более странное знакомства. Я понял, что общение с ней меня угнетает, поэтому мы распрощались. А почему она вдруг всем этим увлеклась? Задумчиво проговорил я. «Вот», — сказал Рик, — «посмотри-ка на это». Он швырнул мне черную книгу, а сам отошел в сторону. Я поймал книгу. Оказалось, что это Библия.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 Они были из Шаратона. Извини, что бросил в тебя Библию, сказал Рик, поднимая стаканы и сделав глоток. Ты словно ожидал, что я исчезну в клубах дыма, он кивнул. Я действительно убежден, что причина, по которой Джулия ищет силы, имеет какое-то отношение к тебе. Ты занимаешься оккультизмом? Нет. Иногда она говорила о тебе как о сверхъестественном существе, я рассмеялся. После небольшой паузы Рик последовал моему примеру. Даже не знаю, задумчиво проговорил он. «Есть многое на свете, многое, чего просто не может быть, и все же...» Я пожал плечами. «Кто знает?»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 Она осталась с ними? Не уверен, но мне так кажется. Я узнал об этом значительно позже. «Ритуальная магия?» — спросил я. «Вероятно». «А кто таким занимается?» «Многие». Я хотел спросить, кого она нашла. «Ты что-нибудь слышал?» «Кажется, его звали Виктор Мелман». Рик выжидательно посмотрел на меня. Я покачал головой. «Сожалею, но мне это имя неизвестно. Странный парень», — задумчиво проговорил Рик, сделал очередной глоток и откинулся на спинку стула, сцепив руки на затылки и сведя вместе локти. Его взгляд был устремлен в пустоту. Я слышал, в том числе и от людей разумных, будто у него действительно что-то получается,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 — Мага. Вообще-то он художник и довольно хороший. Его картины неплохо продаются. — Вы знакомы? После паузы Рик ответил. — Да. — И какое он производит впечатление? — Даже не знаю. Но я лицо заинтересованное, не могу сказать ничего определенного. Я взглянул на вино в своем стакане.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 что волшебства нет, никогда не было и, скорее всего, никогда не будет. Скверно, согласился я. Мир был бы гораздо интереснее. Это уж точно. Я повернулся, собираясь уйти. Сделай мне одолжение, — попросил Рик. Какое? На обратном пути переведи стрелки часов на три часа и захлопни дверь.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 Я сделал то, что обещал себе никогда не делать. Разве Фаус не посчитал, что прекрасное мгновение стоит души? — Пойдем, сказал я, бросив банку из-под пива в урну и схватив Джулию за руку. — Погуляем немного. «Где — Где? — спросила она, когда я заставил ее встать. — В волшебной стране, — ответил я. — В далеких сказочных королевствах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 Тут действительно темно. Естественно. Ты просто держи за меня покрепче. Все будет в порядке. Через пятнадцать или двадцать шагов справа возникло слабое свечение. Я повел Джулию в ту сторону и стало немного светлее. «Мы заблудились», — тихо проговорила она. «Со мной такого никогда не бывает», — ответил я. Свет разгорался все ярче.